Голова шестая. Первые шаги. Гном показал большой палец вниз, и я сразу упал за большой валун. Перед выходом мы договорились о сигналах, ведь не всегда было можно подать команду голосом. Большой палец вниз, падаем и прячемся, вверх встаем и так далее. Гном или Вовочка оказался умным парнем и свое дело знал на все сто процентов. На деле же это был скромный паренек, попавший сюда год назад. Биологических лет ему было 16, собственно, на них он и выглядел. До последнего времени жил в Одессе, где до этого и родился. Попал в Улей аж с 2022 года, если посчитать, то я ему годился в прадедушке. Так вот, он рассказал мне страшные вещи, которые до сих пор не укладывались у меня в голове. Как мне уже сообщали, СССР победил в 1945 году. Но это было ожидаемо, если уже в начале года планировалась крупная операция в самой Европе. В конце апреля Гитлер застрелился, во что, если честно, я не очень поверил, а 9 мая стал официальным днем победы над фашистами. Затем следовал долгий путь восстановления, но уже в 1961-м наш человек по фамилии Гагарин полетел в космос и стал первым из людей, увидевший Землю со стороны. Было еще множество взлетов и падений в жизни моей страны вплоть до развала СССР. Этим он меня, конечно, убил, особенно рассказами, что началось потом. В принципе, ожидаемо, когда рушатся такие образования, как Советский Союз. Войны, голод, нищета, бандиты и воры. Мои потомки даже умудрились распустить КГБ, приемницу МГБ, то есть мою родную контору в будущем, но потом все же отдумались и создали ФСБ». Все бы ничего, но окончательно он меня добил известием о войне Украины и России. Причем Украина была в союзе с фашистами и по сути сама уже не являлась государством, а управлялась не пойми кем с примесью бандеровского толка. Это уже было за гранью моего понимания. Столько сил народ отдал на борьбу с этими выродками и гитлеровскими прихвостнями, а тут нате вам, пожалуйста». В общем, тот вечер гном мне испортил окончательно. Историю мы задвинули в угол, тем более теперь это была уже не наша история, и он стал вводить меня в курс дел творящихся у нас. То, что в самих стабах творились нечистые дела, я уже понял. Также я узнал о претензиях одних поселений к другим, о всевозможных течениях, сектах и ложах. Довольно долго он рассказывал о зараженных и способах их убийства. В конце концов, мы сошлись на том, чтобы вдвоем стараться не попадаться им. Противопоставить нам им было особо нечего, поэтому в поиск пойдем налегке, без танка, которого все равно и не было. Хотя вот в центре по рассказам того же гнома есть и танки, и пушки. Наши кластеры располагались на востоке от местности под названием «Пекло», и до него было довольно далеко. Вот там, ближе к пеклу, можно было найти любое вооружение, вплоть до реактивных установок «Ураган». Там грузились целые кластеры с воинскими складами, на которых найти можно было все и в промышленных количествах. Места были жирные, и там уже встречались серьезные элиты, на которых охотились целыми стабами. Тот вечер он мне рассказал о злодеяниях Муров, о том, кто такие внешники и что к ним лучше не попадаться, о сектах типа Килдингов или Детей Стикса, о зловещих скреберах и беспощадных нимфах. Короче, за несколько часов он вылил на меня такой поток информации, что в конце я уже не воспринимал его. Все это надо было переварить и обдумать, на что требовалось время, а пока я доверился ему». В нашем тандеме он отвечал за доставку и безопасность. себя тон -то губить не будет же. Вот и сейчас, после его знака, я ни секунды не сомневаюсь, слился с окружающей средой. Перед выходом он обработал мою одежду, как он выразился, репеллентом от акул. Предполагалось, что этот состав хотя бы немного поможет от зараженных. Чутье у них было развито весьма сильно для вынюхивания свежих розовых человеков. Если ветер не гнал запах прямо им в нос или нас разделяло метров десять, то репеллент должен был помочь. И на этот раз гном услышал несколько бегунов, пронесшихся в ста метрах мимо нас первым. Возможно, мы бы отбились от них, но, скорее всего, нет. А уж наши выстрелы привлекли бы сюда еще более крупную рыбу, что гарантировало нам переход в разряд пищи. Зараженные носились по лесу, как заведенные, благо, что их мало, и они сами были не очень крупными. Пошли дальше. Гном выждал время и встал из укрытия. «Скоро перегружается город, вот они в ту сторону и бегут, но там им все равно ничего не обломится. Город, он большой, я не успел рассмотреть». «Я знаю», – тихо засмеялся гном. «Мне рассказывали, как ты конвой решил в плен взять в одних подштанниках». «Психическая атака? Ничего ты не понимаешь», — добродушно ответил я. «По сути, там этого города два квартала, километр квадратный не больше. Небоскребы стоят кучкой, и все считай на этом. Кластер крошечный, единственное, чем он привлекает нас, это супермаркет на первом этаже одного из небоскребов. Больше там братья нечего, одни офисы». «Машины откуда берете? БМП?» «А, это за новой землей есть кластер, он гораздо больше, и там есть чем поживиться. Раз в три месяца перегружается, там уже твари побольше пасутся. Мы туда с парнями и девками из новой катаемся, а в городе эти бегуны отхватят по полной с пулеметов и всех дел. Наши как раз скоро туда собираются опять». «Когда?» «Через пару дней где-то, нам их ждать не резон, следов не останется никаких к тому времени». «Это да». Я согласился, идя вслед-вслед за проводником. «Вот место, где муры нападали на конвой в последний раз. Как раз за день до твоего появления. Возможно, здесь что-то найдем», — сказал гном, когда мы вышли из леса, по которому мы пробирались параллельно дороге. В этом месте грунтовка делала резкий поворот под нависающим над ней каменным козырьком. С другой стороны, дорогу ограничивало болото, приветливо зазывая проверить твердость кочек мха. За поворотом можно было легко поставить 45-ку и влепить в упор по головной машине, затем еще закидать гранатами сверху, но это если уничтожать. А у Муров же была другая задача. За поворотом несчастных ждал обвал из нескольких больших камней, якобы упавших сверху. Пока не уберешь их с дороги, не проедешь. Конвой останавливался, сверху работали снайперы, сзади автоматчики. Ну или как-то по-другому, чтобы не попортить шкуру будущему товару. Мне было интересно одно, в какой точке они отходили в болото. Следов мы, конечно, не найдем, трясина все давно затянула. Но где-то здесь существовала тропа. «Гном, поищи на земле следы. Меня интересует, в каком месте они прерываются рядом с болотом, а я наверх слазаю, оттуда хороший вид. Осторожнее с подъемом». Я кивнул и спустя пять минут уже был на каменном козырьке. Лег на него, чтобы не отсвечивать, как статуя рабочей колхозницы, и вгляделся через бинокль, следуя берег болота. Внизу на четвереньках ползал гном, вынюхивая, как собака, следы. К нашему сожалению, вчера ночью прошел дождь, и на каменистой почве почти не осталось отпечатков. Гном надеялся на свой нос, а я на бинокль, выискивая возможные тропы. Если стоять и смотреть с берега на болото, то увидишь немногое. А вот если забраться метров на двадцать и посмотреть в бинокль, то можно увидеть, где вода просвечивает тропки. Неглубоко, в сантиметрах двадцати от поверхности виднелась плотная земля, которую с берега ты ни за что не увидишь. Я внимательно осмотрел весь берег и нашел только одну подходящую тропинку под болотной водой. Она уходила в болото, петляя между кочек, казавшимися такими надежными. Вот на них-то наступать как раз не следовало. Я проследил ее метров на сто до островка, от которого уже можно было пройти в лес, судя по примятой траве в двух направлениях. Вот так они и ходят. Только как их выманить оттуда? Атаковать их через болото без проводника и не зная, что там вообще нас может ждать, я решил глупой затеей. Те же бандеровцы так лихо маскировались в лесу, выкапывая целые бункеры и лазая в них через трухлявый пень. Ни за что не догадаешься, даже пройдя в метре от него, пока не натопчут или мох пня не собьют. Вот здесь по-хорошему надо засаду сделать и ждать, ведь они из своего болота вылазят не только для атаки конвоя. Есть же у них еще дела. Я тихо свистнул гному, показывая, чтобы лез ко мне. «Видишь?» Он смотрел свой бинокль в том направлении, что я указал. Ага, ну точняк там ходят и туда же уносят тела. Раньше они на месте их резали, но теперь, чтобы не привлекать внимание зараженных кровью, уносят трясину. Скорее всего, на том островке можно найти захоронение. Согласен. Дальше идут две тропинки, не отнимая бинокля, сообщил гном. Но это я и сам видел. Причем одна упирается в трясину, левая, если по ней пойти. «А нет, и правая тоже». «Это как? Куда же они тогда одеваются?» «Это ложные тропы, спецом набитые. Они возвращаются по своим следам примерно на треть пути назад и уходят вправо. Вон, видишь, береза стоит одинокая». «Вижу. Я тоже взял бинокль и вгляделся, куда указал гном». «Она торчит прямо из воды. Этого с берега не видно. Деревья из воды не растут. Так вот, мимо нее и, пожалуй, уже к берегу правее метров на двести. Вот там они живут». «Точно, ветки на берегу сломаны», — подтвердил я. «Глазастый ты», — засмеялся гном. «Что делать будем? Остальные места будем смотреть?» «Нет, эта точка самая ближняя к ним». «Почему?» Потому что на других они резали людей на дороге не потому, что боялись палевы или зомбаков, а потому что их было далеко тащить. А вот здесь они реально лоханулись. Если бы и в этом месте они оставляли трупы, то их было бы труднее найти. Хотя им бы все равно это не помогло. Я по-любому сюда забрался. «Я думал, что они испугались свидетелей», — сказал гном. «Ничего они не боятся. гну со своими меня возле ресторана зарезать хотел. Утром правда, но все же. Они или свалить уже хотели, и им было все равно, или на стаб кто-то решил напасть. Одним словом, терять им было уже нечего». Но пусть на стаб?» — голос гнома даже изменился от волнения. «Чего здесь такого?» «Но же там четыре сотни, вышки, БМП...» «Я тебя умоляю. Тот, кто их наводит на конвой, откроет с помощью гнуса ворота ночью. Дальше рассказывать?» «Нет. Хорошо, что ты гнуса отправил в больничку». «Неплохо. Его бы еще раз спросить, как следует, когда очнется. Другие могут и не знать резидента». «Кого?» «Резидент, главный в нелегальной шпионской сети». «Ты только скажи, виолета быстро приведет его в чувство». «Покажу, но пока здесь посидим. До темноты время есть. Кажется мне, что они часто здесь ходят. Может, язык попадется». «Кто?» — чуть не плача спросил гном. «В пальто! Молчи!» Тс. Я совершенно случайно заметил, как вдалеке качнулись ветки. На наше счастье, солнце было справа и хорошо освещало двоих дебилов со слегами, пробирающихся по тропе. Если бы они вылезли на два часа позже, то блики от наших биноклей сверкали, как кремлевские звезды. Гном тоже их заметил и весь сжался. Похоже, парень не практикует силовое задержание. Ладно, двоих я и сам возьму, тем более дар откатился. Да блин, я их и без дара на британский флаг порву. «Сиди здесь», — прошептал я ему на ухо. «Поставь автомат на одиночный, и если они будут убегать от меня, стреляем под ноги. Понял? Главное, не убивай и не давай разбежаться». «Я могу промахнуться, лесник», — жалобно ответил гном. «Тогда мы с тобой прогуляемся на тот чудный островок, где я сделаю из тебя чучело». «Сиди тихо, студент». Сделав ужасное лицо, я обрисовал гному перспективу. «Пока эти два олоха шара...» широ в воде, я соскользнул с обрыва и притаился в кустах вблизи тропы. Через 10 минут они появились. Все мокрые сели отжиматься и выливать воду из сапог. Дождавшись волнительного момента, когда вон их портянок убило все живое вокруг, я показался им во всей красе и ТТ в каждой руке. Первый Мур даже пукнул от неожиданности, второй, сидевший за первым, схватился за автомат и, к моему великому удивлению, успел даже выстрелить в мою сторону. Похоже, под дарами. Обычно такие штуки люди не успевали исполнить. Я качнул пресловутый маятник, в которого никто не верил, пока не видел в моем исполнении, но, как правило, это было последнее, что он видел. Мне нужен был один язык. Тот, что с автоматом, не вписывался в мои замыслы. Пули, выпущенные почти в упор, прошли мимо. Но «Маятник» не подразумевал постоянный уход от автоматического оружия. Уклониться от одной автоматной очереди на таком расстоянии было уже большим успехом, а вот вторая меня убивала в 100 случаев. На что и надеялся Мур с остервенением на его усатом лице выпустил еще одну. «Ну уж извини, сам напросился. Я активировал дар. Не хочешь сдаваться, как твой товарищ, и не надо. Мне одного хватит». О, «Одер!» Два выстрела слились в один, и я с интересом наблюдал, как из стволов ТТ полыхнуло. И две пули шустро направились разведать, есть ли у Мура что-то в голове, кроме говна или нет. В свою очередь ко мне приближалось сразу пять пуль калибра 7,62. Одна шла выше, другая ниже, а вот три последних должны были попасть у меня. Я нырнул под них и уже через секунду был рядом с первым муром. Второго я уже списал со счетов. На таком расстоянии он гарантированно становился покойником. Когда Дарь закончил свое действие, второй мур уже лежал со стеклянными глазами и смотрел в облака. Первому я нечаянно сломал руку от усердия, выкручивая ее назад. Он визжал, как поросенок, пока я его вязал. Пришлось дать по печени, после чего визг превратился в хрюканье и слезы. И тут дал знать о себе гном. С каменного козырька прозвучал выстрел, и пуля прошла у меня над головой, опалив затылок, заодно поднимая вверх все волосы на теле. Я повернулся и погрозил ему кулаком, больше гном не стрелял. Может, ему опять Рубер померещился, снайпер из него никакой, от такой прикрышки сам пострадаешь. Буду использовать его как разыскного пса. Спеленав негодяя, я позвал гнома, через некоторое время он появился с понурым видом. «Рука дрогнула, лесник», — начал он оправдываться. «Рука дрогнула», — передразнил я его. «Скажи уж лучше, что вы с ним заодно». «Ну уж нет», — оживился гном. «Тогда одень ему сапоги, а то я руки уже связал, не подумавши». Сморщив нос, но без лишних слов, гном одел Муру сапоги. «Сейчас мы с тобой поиграем в пальчики. Знаешь, что это?» «Нет», — Мур пукнул еще раз. «Я задаю вопрос, ты молчишь. Я отрезаю тебе палец». Я достал нож с головой ворона, отлитый из свинца. Гнусу он уже не понадобится, а мне пригодится. «Я не буду молчать, не надо мне ничего резать, я боли не выношу». «Ах, извините, сударь!» Я шутливо дал ему с левой руки. Удар слабее, голова мура мотнулась в сторону, и из носа показалась сопля. «Вот ведь, уродец, никакого удовольствия его допрашивать. Совершенно не то, что когда пытаешь настоящего арийца». Все плакать начинают только минут через пять. «Я все покажу!» — с придыханием пообещал мне Мур. «Я и так все видел уже. Я бесчеловечно отверг его предложение. Ты лучше скажи, кто у нас Стаби наводит на конвой, Ну, чего затих?» «Вы меня не убьете потом?» «Торгуется гаденыш, знает, кто у нас засел». «Нет», — искренне признался я. Вот еще руки от тебя пачкой, там желающих найдется и без меня. Я не знаю, как его зовут, но показать могу. Он сидит в главном здании, в трехэтажном. Мы переглянулись с гномом. Не говоря ни слова, я послал гнома вперед, а сам повел пленного. Назад мы шли дольше и вышли к штабу уже, когда начало смеркаться. В штабе, как я про себя окрестил наш чудный домик, горел свет. На первом этаже громыхала музыка и алкоголь лился рекой. «Мы провели пленного на второй этаж. Перед нами был коридор. Гном по очереди открывал двери кабинета и давал посмотреть на его владельца Муру. Мазая Виолетту еще пару человек Мур не опознал. Я затаил дыхание, уже прощаясь с жемчугом, и подвел Мура к двери деда. Осторожно постучав, чтобы не спугнуть резидента, я вошел в кабинет. «О, лесни, как дела? Поиски дали что-нибудь?» «За столом сидел дед, руки его были на столе. Я молча вытащил ТТ и направил на него. и за моей спины гном вытолкнул связанного Мура. То с расширившимися от ужаса глазами посмотрел на деда».